Сомс посещает редакцию. Сомс, расстроенный, взволнованный, поехал на Грин-стрит к своей сестре. Беспокоило его то, что Флер нажила себе врага, пользующегося влиянием в обществе, и упрек в том, что виной всему он сам казался особенно несправедливым, потому что в сущности так оно и было. Вечер, проведенный в обществе спокойной и рассудительной в Энифридарте, турецкий кофе, который он всегда пил с наслаждением, хотя и считал вредным для печени, несколько его успокоили. И он снова попытался взглянуть на инцидент, как на бурю в стакане воды. «Вот эта заметка в газете не дает мне покоя», — сказал он. Да, неприятная история, неприятное солнце. Но я бы не стала волноваться. Люди просматривают эти заметки и тут чушайник забывают. Помещают их просто так, для забавы. Хм, недурная забава. Эта газета пишет, что у нее не меньше миллиона читателей. Но ведь имен. «Эти политики и светские бездельники все друг друга знают», — сказал Сомс. «Да, дорогой», — ласковым успокоительным тоном заметила Виннифрид, «но теперь не принято к чему бы то ни было относиться серьезно». Она рассуждала разумно. Успокоенный, он улегся спать. Но с тех пор, как Сомс отошел от дел, он изменился сильнее, чем предполагал. У него не было больше профессиональных забот, на которые он мог бы обратить унаследованную от Джемса способность тревожиться, и ему ничего не оставалось, как беспокоиться из-за повседневных неприятностей. Чем больше он думал об этой заметке, тем сильнее ему хотелось дружески побеседовать с редактором. Если он сможет прийти к Фляр и сказать «С этой публикой я все уладил», больше подобных заметок не будет, гнев ее остынет. Если не имеешь возможности внушить людям благоприятное мнение о своей дочери, то, во всяком случае, можно заткнуть рот тем, кто громогласно высказывает мнение неблагоприятное. Сумс ненавидел, когда его имя попадало в газеты. В остальном же он относился к ним терпимо. Он читал «Таймс». «Таймс» читал и его отец. Сумс с детства помнил хруст больших страниц. В «Таймсе» помещали новости, больше новостей, чем он успевал прочесть. К ее передовицам он относился с уважением. И хотя утверждал порой, что количество приложений можно было бы и сократить, все же считал, что это газета для джентльменов. Аннет и Виннифрид читали «Морнинг-пост». О других газетах Сомс имел смутное представление. Заголовки у них были напечатаны слишком крупным шрифтом, и страницы были словно разрезаны на куски. На прессу в целом Сомс смотрел, как всякий англичанин. Она существует. У нее есть достоинства, недостатки, и как бы то ни было, от нее не уйдешь.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 Редактор просмотрел заметку. Казалось, просмаковала ее и спросил «Да?» «Будьте добры сказать мне, кто это написал?» «О, мы никогда не сообщаем фамилии наших корреспондентов». «Я-то, собственно говоря, знаю». Редактор открыл рот, словно хотел сказать «В таком случае зачем же вы спрашиваете?»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 Пресса — цветок чувствительный. Сомс решил о своем визите не напоминать. Два дня спустя, просматривая в клубе знатоков «Ивнинг-цан», Сомс наткнулся на слово «фагортизм». передавая статья!»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 со столь сумасшедшими теориями, тем скорее станет ясно, что фагортизм — мертворожденный младенец. Какое бы внимание не уделил Сомс опасному положению Англии, он немало не был повинен в пристрастии к фагортизму. Если бы завтра теория Фогорта была разбита, Сомс?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 «Быть может, это был ответ веселого редактора?» Вторично приняв решение не упоминать о своем визите, он отправился обедать на Саутсквер. В холле он увидел незнакомую шляпу. Очевидно, к обеду кто-то был приглашен. Действительно, мистер Блайт со стаканом в руке и маслиной во рту — беседовал с Флер, свернувшийся клубочком на подушках перед камином. — Папа, ты знаком с мистером Блайдом? — Еще один редактор. Сомс с опаской протянул руку. Мистер Блайт проглотил маслину. — Никакого значения эта статья не имеет, — сказал он. — По-моему, — сказала Флер. Вы должны дать им понять, какими дураками они себя выставили. Майкл разделяет вашу точку зрения, миссис Монт. Майкл решил ни на шаг не отступать. И все оглянулись на Майкла, входившего в комнату. Вид у него и правда был решительный. По мнению Майкла, нужно было идти напролом. Иначе вообще не стоило ничего начинать. Члены парламента должны отстаивать свои собственные убеждения, а не те, что навязывает им Флит-стрит. Если они искренне верят, что политика Фогарта есть единственный способ борьбы с безработицей, неудержимым притоком населения в города, то эту политику они и должны проводить, невзирая на нападки прессы. Здравый смысл на их стороне. А в конечном счете победа всегда остается за здравым смыслом. Оппозиция позиция, которую вызывает фагортизм, основана на желании навязать триджиньоном снижение заработной платы и удлинение рабочего дня. Только никто не решается прямо это высказать. Пусть газеты... и сочляются сколько им угодно. Он готов пари держать, что через шесть месяцев, когда публика свыкнется с идеей фагортизма, они половину своих слов возьмут назад. И неожиданно он обратился к Сомсу. Надеюсь, сэр, вы не ходили в редакцию объясняться по поводу той заметки. Сомс как в частной, так и в общественной жизни, придерживался правила избегать лжи в тех случаях, когда его припирали к стене. Ложь чужда английскому духу и даже некрасива. Скосив глаза на свой нос, он медленно проговорил. «Видите ли, я дал им понять...» до фамилии этой особо мне известно. Флер нахмурилась. Мистер Блайт потянулся за соленым миндалём. А что я вам говорил, воскликнул Майкл? Последнее слово всегда останется за ними. Пресса преисполнена чувство собственного достоинства. И мозоли у неё на обеих ногах, не так ли, мистер Блайт?» Мистер Блайт внушительно произнес. «Прессе свойственны все человеческие слабости, молодой человек. Она предпочитает критиковать, а не быть жертвой критики. Я думала, что впредь буду избавлена от заступничества». ледяным тоном, сказала Фляр. Разговор снова перешел на фагортизм, но Сумс мрачно молчал. Больше он никогда не будет вмешиваться не в свое дело. И, подобно всем любящим, он задумался о своей горькой судьбе. В сущности ведь вмешался-то он свое дело. Ее честь, ее счастье. Разве это его не касается? А она на него обиделась. После обеда Флер вышла, оставив мужчин за стаканом вина. Впрочем, пил один мистер Блайт. Сомс улавливал обрывки разговора. На следующей неделе Один похожий на лягушку-редактор собирался разразиться статьей в аванпосте. Майкл хотел при первом удобном случае выступить со своей речью. Для Сомса это были пустые слова. Когда встали из-за стола, он сказал Майклу, «Я ухожу». «Мы идем в палату, сэр». «Вы не останетесь с фляжом?» «Нет, нет», — сказал Сомс, — «мне пора». Майкл пристально на него посмотрел. «Сейчас я ей скажу, что вы уходите». Сомс надел пальто и уже открывал дверь, когда до него донесся запах фиалок. Голая рука взялась вокруг его шеи. Что-то мягкое прижалось к нему сзади. «Прости, папа, я была такой скверной?» Сомас покачал головой. «Нет, нет, нет», — послышал голос фляжу. «Так ты не уйдешь». Она проскоризнула между ним и дверью. Ее глаза смотрели на него в упор. Блестели ослепительно белые зубы. «Ну, скажи, что ты меня прощаешь». «Этим всегда кончается», — отозвался Сомс. Она коснулась губами его носа. «Ну вот, спокойной ночи, папочка. Знаю, знаю, что я избалована». Сомс судорожно ее обнял, открыл дверь и, не говоря ни слова, вышел. Под парламентскими часами газетчики что-то выкрикивали. должно быть политические новости», — предположил Сомс. «Приближается падение Лейбористского правительства. Какой-то редактор подставил им ножку. С них штанется». «Ну что ж, одно правительство падет, другое будет». Сомсу все это казалось очень далеким. Она Она одна имела для него значение.